Но характерно, что из восточных был назван только Златоуст, в парадоксальном соседстве с Феофилом. Уже в этом был суд над Востоком. Имена великих отцов IV века не требуют объяснения. Но новая острота была в перечислении Александрийцев – Феофил, Кирилл. Сюда же примыкает имя Прокла. Разумеется, конечно, его свиток к армянам. Этот список отражает не только личный вкус или симпатия Юстинианам, он типичен для всей эпохи. И сам Юстиниан только выражал господствующее настроение. Он не был новатором, он подводил итоги. Он стремился построить и достроить целостную систему христианской культуры и жизни. В этом замысле есть свое величие и есть своя великая неправда. Во всяком случае, Юстиниан думал всегда скорее о христианском царстве, чем о церкви. Его пафос был в том, чтобы весь мир стал христианским, вся населённая земля. В этом он видел своё призвание, священное и теократическое призвание вселенского христианского царя. Это призвание в его глазах было особым даром божьим, вторым даром, независимым от священства. Именно царь призван осуществить систему христианской культуры. Во многом Юстиниан насильственно упреждал события, он торопился достраивать. Этим и объясняется его униональная политика, его стремление восстановить вселенское единство веры, нарушенное после Халкидонского собора. С этим связано и его вмешательство в богословские споры вообще. Юстиниан не терпел разногласий, и в спорах ради единства он не раз из христианнейшего государя превращался почти что в Диоклетиана. Сравнение Папы Агапита в 536 году. Слишком часто синтез вырождался в насильственный и бесплодный компромисс. Страница 40. В истории Пятого собора много трагических страниц, особенно в его предыстории. Начасти верно, что вопрос о трёх главах возник почти что случайно, что спор об антиохийских традициях был возбуждён или возобновлён искусственным. У Юстиниана были свои тактические мотивы издать известный эдикт 544 года. Современники утверждали, что этот эдикт был подсказан и даже составлен палестинскими оригенистами Феодором Аскидаем. В расчёте отвлечь внимание от себя самих. Такое объяснение слишком просто. В эдикте было три главы: э, Феодоре Мунсуестийском и его книгах А в выражениях Феодорита против святого Кирилла, а не частивом письме к Марию Персу, известным под именем Ивы Едеского. Император предлагал их анафематствовать. Эдикт вызвал великое возбуждение повсюду. Казалось, он найден в пользу монофизитов. В нём увидели скрытое осуждение Халкидонского собора, хотя император прямо анафематствовал тех, кто будет толковать его главы в таком смысле. Особенно бурное возмущение было в Африке, вообще на западе. Противники эдикта не столько защищали антиохицев, сколько считали сам эдикт несвоевременным и опасным практическим. Удобно ли пересматривать и поправлять решения прежних соборов? И возникал общий вопрос: возможно ли вообще посмертное осуждение братьев, почивших в мире? Не изъяты ли они уже от всякого суда человеческого, представ на суд Божий? Сторонники эдикта оказались гонителями мёртвых на крудиоктами. Именно об этом спорили больше всего. Упорствовали именно западные. Папа Вигелий растерянно колебался между волей императора и мнением своей церкви. Спор затянулся на много лет. Император настаивал на своём и временами действительно преображался почти в Диоклетиана. В 551 году он издал новое исповедание против трёх глав с тринадцатью анафематизмами. Наконец, в 553 году собрался Вселенский собор. Нелегко было побудить западных епископов, уже собравшихся в Константинополь, явиться на собор. Постановления собора на западе были приняты только после долгой и упорямой борьбы. Собор признал возможным посмертное осуждение, согласился с доводами императора и издал 14 анафиматизмов, которых повторена большая часть анафиматизмов 551 года. Решению предшествовал подробный разбор заподозренных богословских памятников и слечение их с бесспорными образцами православной веры. Опасная неточность антиохийских книг открывалась с полной очевидностью. В известном смысле это был пересмотр вопроса об Эфесском соборе не о халкидонском. Можно было спорить о своевременности такого пересмотра. Многим казалось, что в этом нет нужды, что психологически это может быть выгодно только монофизитам. Страница 41. Казалось, ни к чему бороться с несторианской опасностью, когда опасность угрожает с противоположной стороны. Все эти доводы имели практический характер и дальше формальных отводов возражавшие и не шли м, ну, каковы бы ни были мотивы, склонившие Юсвинияна поставить вопрос о трёх главах по существу, он был прав, потому собор и принял его анафиматизмы. В них подробно опровергается и осуждается нестерианство, на месте с тем и лжеучение Аполинария и Евтихина. Это было торжественное подтверждение Ефесского собора и новый приговор над восточными. Очень характерно, что на соборе был осуждён и оригенизм. Инициатива осуждения принадлежала Сновому императору. Ещё в 543 году он издал 10 анафематизмов против Оригена и всех, кто защищает его нечистые мнения. Этот эдикт был принят и в Константинополе, и в Палестине, и в Риме. Перед собором Юстиниан обратился к епископам с новым посланием о пореждении По-видимому, осуждение Оригена было провозглашено собравшимися отцами раньше официального открытия собора, поэтому о нём и не говорится в соборных деяниях. Однако в анафематизм от собора оно включено. И во время самого собора о нём упоминает Феодор Аскида. Вскоре после собора об осуждении Оригена и оригенистов сообщает Кирилл Медведев схифопольским в своём житии Савы освящённого и прямо усваивает его в Вселенском соборе. Кроме Оригена были осуждены Дидим и Евагрий. Осуждены были определённые нечестивые мнения, высказанные самим Оригеном или его последователями. Осуждение относилось прежде всего к палестинским оригенистам, нарушавшим покой в тамашних монастырях. Ещё в 542 году они были уже осуждены патриархом Ефремом на местном соборе в Антиохии. Ещё раньше писал против ерегенистов Антипатр и епископ Бостерский в Аравии. Палестинский арианизм был связан с сирийским. Сравни Бар Судаиль и В своих эдиктах Юстиниан только повторял обвинения, заявленные с мест. Незадолго до собора в Константинополь прибыло особое посольство из лавры преподобного Савы с игуменом Конаном во главе. Монахи представили императору особый доклад с изложением всего нечестия. Трудно сказать, насколько точно цитировали Ориген и его обвинители. Во всяком случае, осужденные мнения действительно вытекают из его предпосылок. В Эдикте 543 года осуждается учение о предсуществовании и о переселении душ. Учение о вечной душе Иисуса, уже до воплощения соединившейся с Божественным Логосом. Учение о том, что был он не только человеком ради человеков, но и серафимом для серафимов. Что некогда он будет распят за демонов. Учение об Апокастазисе и так далее. Страница 42-я. Более подробно в послании 552 года. Здесь дан очерк целой системы, ее основные идеи. Все от вечности было сотворено в совершенной духовности, и через отпадение возник теперешний разнородный телесный мир. Мировой процесс закончится всеобщим восстановлением и полным развоплощением всего существующего. Это схема самого оригена. Мы можем точно сказать, что в системе оригена привлекало оригенистов VI века. Кирилл Скифопольский рассказывает о разделении палестинских оригенистов на иссохристов и протоктистов. Имена очень прозрачны. Иссохристы утверждали, что во всеобщем восстановлении все станут равны Христу. И этот вывод действительно прямо следует из антропологических и христологических предпосылок Оригена. Протоптисты, по-видимому, говорили не столько об акастазисе, сколько о предсущетовании, и прежде всего о предсущетовании души Иисуса как первого творения. Не трудно понять, почему эти идеи могли распространяться именно в монашеской среде. Из них естественно следуют выводы практического характера о путях аскетического подвига. И снова можно было спорить, нужно ли возбуждать вопрос о порежении на Вселенском соборе но неправда урегена не вызывала сомнений. Осуждение оригенизмов на Пятом соборе было осуждением внутренних соблазнов старого Александрийского богословия, ещё не потерявшего влиятельность в известных и довольно широких кругах. Запреты Пятого собора означали суд над ошибками прошлого, они свидетельствуют о переломе богословского сознания. Антиохийская и Александрийская традиции перерываются. Началась византийская эпоха. 12. В 12-м, в 6-м и 7-м веках кристаллизуется церковная культура. Неприходящий символ этой эпохи Великий храм Премудрости, присносущего слова в Константинополе. Творческое напряжение чувствуется в неких глубинах, оно яснее в аскетике, чем в богословии. Но и снова от скептического опыта рождается новый богословский синтез, новая система. Она открывается пред нами в творениях преподобного Максима. Именно он, а не Дамаскин, подводит творческие итоги раннего византийского богословия. Этим и объясняется его мощное влияние в последующие века. И снова обостряется противоречие между империей и пустыней. С катастрофической силой обнажается оно вконоборческой смуте теократический синтез в стиле Юстиниана оказался двусмысленным и преждевременным, и он распадается. В этом смысле иконоборческое движение замыкает эпоху раннего византинизма. Но в гонениях и в мученическом подвиге уже занимается заря новой жизни. Вторые римскими Святой Кирилл Александрийский. Страницы 43 по 73 включительно. Глава 1. Житие. 1. О жизни святого Кирилла до его вступления на Александрийскую кафедру известно очень немного достоверного. Происходил он, по-видимому, из уважаемого Александрийского рода и был племянником архиепископа Феофила. Родился он, вероятно, в конце 70-х годов IV века. Судя по творением святого Кирилла, он получил широкое и законченное образование. В нём виден хороший знаток писания. Свою литературную деятельность он начал опытами аллегорического толкования в области Ветхого Завета. По позднейшим и не очень надёжным сведениям, святой Кирилл провёл несколько лет в пустынном уединении. В 403 году он сопровождал Феофила на известный собор под дубом, собранный против золотаустов, и уже состоял в это время в клире. В 412 году после смерти Феофила Кирилл вступил на Александрийский престол при этом не обошлось без народного смятения и потребовалось вмешательство воинской силы. Второе. В первые года в епископства святого Кирилла известно немного. До начала монастырских споров между архиепископом и Александрийским префектом Орестом сразу установились немирные отношения. По свидетельству историка Сограта, Орест отверг дружбу епископа Ему ненавистно было владычество епископов, потому что они отнимали много власти у поставленных от царя начальников. Вне согласии епископа и префекта вмешались нитрийские монахи и вмешались очень неудачно. На префекта было совершено нападение, он едва спася из свалки. Один из нападавших монахов был подвергнут жестокому наказанию, от которого умер. Архиепископ предал его тело честному погребению как ученика за благочестие. Страница 44. Люди скромные рассказывает Сократ, не одобрили эти кириллы ревности, ибо знали, что Амоний понёс наказание за своё безрассудство и умер в мучениях не потому, что был принуждаем к отречению от Христа. По темпераменту своему святой Кирилл был человеком борьбы, и на епископской кафедре он сразу появился себя как человек страстный и властный. Сразу же он вступил в борьбу с новоцианами, запер все находившиеся в Александрии новоцианские храмы, отобрал из них священную утварь, а их епископа Феопемпта лишил всего, что тот имел. При этом он воспользовался пособием светской власти. К первым же годам епископства святого Кирилла относится и его борьба с александрийскими евреями. Отношения между христианами и евреями постепенно становились в Александрии всё хуже. Наконец, евреи совершили коварное ночное нападение на христиан. Раздражённый этим, рассказывает Сократ Кирилл, с великим множеством народа идёт к иудейским синагогам, отнимает их, а самих изгоняет из города, и имущество же их отдаёт народу на разграбление. Орест пробовал встать на защиту евреев перед императору Феодосию II, невыгодность поголовного выселения евреев из Александрии на его представление не имела успеха. К тому же времени относятся народные возмущения, во время которого была убита Ипатия, женщина-философ. Вину за это убийство многие тогда же возлагали на архиепископа, вряд ли с основанием. Во всех случаях епископская деятельность святого Кирилла проходила в тяжёлой и смутной обстановке. Александрия вообще была городом беспокойным. Святой Кирилл старался внести успокоение своим пастырским словом. Проповеди он называл своим обычным и постоянным делом. В своё время он имел большой успех по свидетельству Геннадия Масилийского, их заучивали наизусть. До нашего времени из них сохранились сравнительно немногие. В своих ранних проповедях Святой Кирилл настойчиво борется с мятежным духом Александрийцев, обличает разбой, обличает суеверия язычников и двоеверие христиан. В позднейших проповедях догматические вопросы заслоняют вопросы нравственной жизни. Особенно интересны пасхальные послания святого Кирилла, их сохранилось от 29 за годы 412-442. Третий. Вступивший в 428 году на Константинопольскую кафедру на историй, вскоре вызвал смущение и волнение своим христологическим учением. Начинавшееся в Константинополе смот, скоро распространилось за его пределами. Везде, писал несколько позже Иоанн Антиохийский, и в далёких от нас и в близких к нам местах всё пришло в движение. Везде слышен говор об одном и том же. Какая-то сильная буря вдруг застигла церковь. Везде верующие со дня на день отделяются одни от других вследствие этого толка. Страница 45. Запад, Египет и даже Македония решительно отделились от единения с Несторием. До Александрии константинопольские вести дошли очень скоро, вероятно, от Апокрисия Риф, Александрийского епископа, и уже весной 429 года Кирилл выступает против Нестория впрочем, не называя его по имени. Ввиду того, что мысли чуждой истине стали распространяться и в Египте, святой Кирилл выпускает особое и обстоятельное послание к монахам в разъяснении христологических истин. Вслед за тем святой Кирилл обращается с посланием и к самому Несторию, призывая его пресечь тот вселенский соблазн, который вызывает его мнение и писание. Святой Кирилл выражался мягко и сдержанно, но на историей очень нервно и раздражённо встретил это вмешательство египтян в свои дела. Дальнейшее развитие настерианского спора очень осложнялось постоянными соперничеством и взаимным недоверием Александрии и Константинополя. Многие вспоминали о борьбе Феофила с блаженным Златоустом. При дворе вмешательство святого Кирилла было встречено с большим недовольством. Казалось, что египтянин снова нарушает с таким трудом установленный церковный мир. Сторонники Нестория восстанавливали императора против святого Кирилла, как в своё время арианствующие клеветали на великого Афанасия. С великим огорчением узнавал об этом святой Кирилл, и при всей своей природной страстности продолжал действовать сдержанно и миролюбиво. В начале 430 года он обращается к Несторию со вторым догматическим посланием и разъясняет в нём на основании преданий и неизменной церковной веры тайну воплощения. Это послание впоследствии было одобрено на Ефесском соборе. В то же время святой Кирилл писал о спорных вопросах к разным лицам, к императору Феодосию о правой вере, к его жене Евдакии и к его сёстрам. В этих посланиях он очень подробно разъясняет догмат воплощения, разбирает неправые о нем мнения и возражения Настуриан против истинного представления о богочеловеческой ипостаси Христа. При этом святой Кирилл проводит большое количество отеческих свидетельств. Наконец он выпускает пять книг против Настурия. Все эти творения святого Кирилла получили широкое распространение. Вопрос о мнениях Настурия был таким образом поставлен резком и четком. По видимому, Кирилл дал своим апокрисиариям в Константинополе поручение потребовать от Нестория формального присоединения к его догматическим вероизложениям. Насторианской проповеди святой Кирилл противопоставил своё исповедание. Не все и не всюду одинаково отнеслись к положительной и к полемической стороне деятельности святого Кирилла, и не все противники Нестория готовы были объединиться вокруг святого Кирилла. Победу истины «Это очень замедлило и затруднило» — страница 46. Вместе с тем, далеко не все сразу поняли всю серьезность и важность надвигавшегося догматического спора. Прежде всего, это поняли в Риме. Между папою Целестином и святым Кириллом сразу установилось полное единомыслие, и папа уполномочил Александрийского архиепископа действовать и от его имени в качестве его местоблюстителя. В Риме судили не только на основании представленных святым Кириллом материалов. Сам Несторий прислал папе сборник своих проповедей. Весь этот материал был передан на заключение известного маселийского пресвитера Ивана Ксиана, который вскоре представил в Риме свои семь книг о воплощении Христа. Его заключение было очень резким. И в августе 430 года папа с местным собором объявил учение Нестория еретическим и поручил святому Кириллу ещё раз обратиться к Несторию с увещанием. И если Несторий в десятидневный срок не принесёт раскаяния и отречения, папа объявлял его незложным и отлучённым. Через святого Кирилла папа переслал свои послания к самому Несторию, в Константинопольский клир и к некоторым епископам Востока. В октябре 430 года собрался очередной местный собор в Александрии. Он повторил определение Римского собора и дополнил их подробной формулой отречения для настория. Это были знаменитые главы или анафематизмы святого Кирилла числом 12. Одновременно с этим святой Кирилл обратился с письмом к Иоанну Антиохийскому, к Ювеналию Иерусалимскому и к Акакию Верийскому к одному из самых почтенных и уважаемых епископов востока. На основании этих писем, и на основании римских определений и Иоанн Антиохийский обратился к Несторию с предупреждающим посланием. Но анафиматизмы святого Кирилла были встречены на востоке с недоумением и даже тревогой. По поручению Иоанна Антиохийского они были разобраны Андреем Самасадским и ещё реже Феодоритом Кирским. Против этих возражений Святому Кириллу пришлось писать защищение. На Кирилла его оппонентами была наброшена тень неправомыслия и аполинаризма. В то же время в истории возбуждал Константинопольский народ против египтянина, напоминал о прежней вражде Александрии и Константинополю, о гонениях на Златоуста, воздвигнутом Феофилом Александрийским вместе с темной историей задержал действие римского и александрийского соборных решений, убедив императора созвать Вселенский собор. Сакра, а созыви собора была издана 19 ноября 430 года. Сроком созыва была назначена пятидесятница следующего года. В Константинополе, по-видимому, боялись, что Кирилл уклонится и не явится на собор. Между тем, созыв собора, он встретил с радостью, ожидая от него разрешения дела. К собору он действительно готовился, собирая материалы для догматического разбора поднятых вопросов. Страница 47. 4. Деятельность Эфесского собора протекала в трудной и тяжёлой обстановке. Главным борцом за православие был святой Кирилл поддержанный местным епископом Мемноном и римскими легатами. В истории пользовался поддержку императора и уполномоченным императором для открытия и наблюдения за порядком во время собора комитет кондидиан открыто препятствовал действиям православных. Сразу же после прибытия в Эфес, святой Кирилл стал выступать и в собраниях епископов, и перед народом с речами и проповедями по предмету спора, обличая на историю и защищаясь от возводимых на него самого подозрений и обвинений. Эфесский епископ Мемнон открыто стал на сторону святого Кирилла и запретил на историю и его свите доступ в городские храмы, уклонялся от общения с ним, как с человеком сомнительной веры отношения сразу стали острыми. Открытие собора задерживалось ввиду опоздания восточных. После двухнедельного ожидания святой Кирилл начал собор, несмотря на резкое противодействие Кандидана и Нестория и протесты его сторонников. Председательствовал на открывшемся соборе святой Кирилл. Были рассмотрены все догматические материалы Настория на собор не явился, и соборная депутатция не была допущена императорской стражей к нему в дом. В результате Насторий был объявлен не зложным и отлучённым. А второе, по-видимому, и третье послание святого Кирилла против него были приняты и одобрены. Это было 22 июня 430 года. Под постановлением этого первого собрания стоит 197 подписей. Протест на историю подписали кроме него еще 10 епископов. Эти постановления вызвали негодование Кандидиана. Он считал собрание 22 июня незаконным сборищем и препятствовал его отцам сноситься с Константинополем и другими городами. Впрочем, ему не удалось изолировать отцов собора, святому Кириллу, удавалось отправлять письма и гонцов и в Александрию, и в Константинополь. Император стал на сторону Нестория. Местные поддержали и прибывшие наконец восточные с анам антиохийским. Они не признали открывшегося собора, с его отцами встретились не дружелюбно и не внимательно, и не обсудивши вопросы по существу, составили вместе со сторонниками история свой собор, на котором осудили и низложили Кирилла и Мемнона за еретические главы и за нарушение церковного мира собравшиеся в Афесе епископы таким образом разделились и раскололись. Истинный собор продолжал свои действия и после прибытия восточных, несмотря на их протесты и на резкое противодействие светских властей. В это время прибыли римские легаты и вступили в общение с Кириллом и с собором. Собрание 11 июля. Страница 48. В одной из своих ефесских речей святой Кирилл образно описывает деятельность собора под видом борьбы со свирепым и многоглавым змеем, а Иоанн Антиохийский изображает как коварного наблюдателя, который вдруг и неожиданно становится на сторону врага и начинает поражать стрелами ненависти израненных и изнурённых борцов, которым он должен был бы помочь. Без преувеличений можно сказать, что тяжесть борьбы выносил больше других святой Кирилл, потому с правом говорил он о себе. «Я выхожу против него, обнажив духовный меч, я сражаю за Христа со зверем». В Эфессии он сражался сам, а в Константинополе через своих апокрисиариев и через особых послов урожа. Потамона и Кумарии, которые оставались в Константинополе после того, как отвезли туда деяния Римского и Александрийского соборов 430 года. Император утвердил низложение Керилла и Мемнона, но утвердил и низложение Нестория и рассчитывал на примирение расколовшихся. Для приведения в исполнение этих распоряжений был прислан коммит Иоанн Он прибыл в Фес в начале августа. Кирилл и Мемнон были заключены под стражу. Впрочем, им всё-таки удавалось сноситься с внешним миром. Были взяты под стражу и настории. Истинно собой протестовал против действий императора, возражал против его вмешательства в дела веры. Оба собора послали своих представителей в Константинополь. Эти делегаты встретились с императором в Халкидоне в середине сентября. Здесь победили сторонники Кирилла. Несторий был удалён из Афесы. Ему был поставлен и посвящён преемник в лице святого Максимиана. Впрочем, восточные с этим не согласились. Немнон и святой Кирилл были освобождены из-под заключения. 31 октября 431 года святой Кирилл вернулся в Александрию, истомлённый борьбой, но во리어 оли исповедника. Делегаты истинного собора остались в Константинополе как своего рода временный совет при новом Константинопольском архиепископе. 5. После Фесского собора святой Кирилл продолжал догматическую борьбу. Победа над несторианством была достигнута ценой раскола в церкви, за которым стояло богословское недоразумение между египтянами и восточными. На очереди стояла задача примирения и воссоединения. К тому же настырианство не было побеждено до конца, и соборное осуждение на истории на Востоке не было принято всеми. Ложь настырианства для восточных еще не раскрылась. Богословская борьба должна была еще более углубиться. Возникал с новой остротой вопрос о смысле всего антиохийского богословия, о богословии Феодора и Деодора как общепризнанных учителей Востока. И вместе с тем был поставлен вопрос и об Александрийском богословии типическим представителем которого являлся теперь святой Кирилл. Страница 49. Сразу же после собора святой Кирилл подвёл итоги борьбы в своей защитительной речи к императору. Затем он занялся разбором возражений Феодорита против своих 12 анафематизмов. Выпрос о воссоединении с восточными был очень острым. Восточные ставили условием примирения отказ Кирила от всего писанного им против Настория или посланиями, или отрывками, или целыми книгами, и прежде всего от его глав. Конечно, это было невозможно. Я начинал бы отречение от Эфесского собора. Святой Кирилл считал невозможным то отступление в догматическую неясность, которое предлагали восточные, ограничиться никейским символом и пояснять его христологическим посланием святого Афанасия к эпиктету Коринфскому. Вместе с тем Кирилл старательно разъяснял смысл своих богословских суждений. Дело примирения подвигалось медленно. Приходилось бороться и с придворными интригами, бороться не только словом, но и золотом. Постепенно выделилась на востоке группа умеренных, соглашавшаяся на общение с Кириллом, но упорствовавшая против низложения Нестория. Немногие соглашались и на низложение Нестория. Было немало и упорных противников святого Кирилла и прямых сторонников Нестория. В конце 432 года от умеренного большинства восточных был послан в Александрию Павел Емесский. Ему удалось сговориться с Кириллом, и в Рождество 432 года он был принят в Александрии в общение. В начале 433 года восстановилось и полное единство в церкви. Святой Кирилл отметил его своим знаменитым посланием к Иоанну Антиохийскому: "Да возвеселятся небеса". Впрочем, это воссоединение с Востоком не обошлось без споров. Возражали и упорные антиохийцы, и крайниеアレкサンドрейцы. Кириллу пришлось разъяснять последним смысл воссоединения. Медленно успокаивался и Восток. Подозрения против святого Кирилла не погасли. И вместе с тем начались споры э Феодории Мусуестийском, Равула, епископ Ефесский, сразу же после Ефесского собора, а нафематствовал Феодора и побуждал к тому же и святого Кирилла. Разгоревшийся спор, перекинувшийся и в Константинополь, был остановлен императорским запрещением предпринимать что-нибудь против умерших в мире с церковью. Это было в то время ко благу церкви, так как осуждение антиохийских богословов угрожало нарушить спокойствие Востока, еще не пришедшего к полному миру. Святой Кирилл воздерживался от резких действий, но в то же время работал над книгою против Феодора и Деодора, и не скрывал своего отрицательного отношения к их хульному языку и перу. Шестое. Жизнь святого Кирилла, насколько мы ее знаем, почти до конца растворяется в истории его времени. Мы знаем о нем почти только как о борце с настырянством, и на это действительно ушли его главные силы страница 50. По сохранившимся проповедям и письмам можно составить представление о нём как о настойчивом и твёрдом пастыре, внимательно следившем за жизнью своей паствы и своего диоцеза. После бурной жизни он скончался в 444 году. В церковной памяти его образ навсегда запечатлелся как образ глубокого и острого богослова. И этому не помешало и то, что долгое время его именем, авторитетом и словами злоупотребляли монофизиты. Для православных борцов с монофизитством святой Кирилл всегда оставался правилом веры для Папы Льва и для Флавиана. Халкидонские отцы определяли свою веру как веру святого Кирилла. На суждение Кирилла опирался пятый Вселенский собор при осуждении трёх глав на святого Кирилла опирался святой Максим исповедник в борьбе с монофилитами и преподобный Анастасия Синаит. Менее влияние святой Кирилла имело на западе. О нём здесь как будто бы умалчивали, и во всяком случае его мало знали и помнили. Память святого Кирилла совершается на востоке 9 июня, и вместе со святым Афанасием 18 января. На западе 28 января. Глава вторая. Творение. Первое. Среди творений святого Кирилла по времени первыми были его экзегетические труды по Ветхому Завету. Ещё до своего епископства он написал книгу о поклонении в духе и в истине в диалогической форме 13 книг изящных изречений Голафира и вероятно толкование на малых пророков и на книгу Исаии. В этих толкованиях святой Кирилл придерживался Александрийского метода, иногда даже в его крайностях. «Отсеки бесполезность истории и сними как бы древесину буквы, и дойди до самой сердцевины растения, то есть тщательно исследуй внутренний плод заповеданного и употреби в пищу». Так он определяет правила толкования. Под букву «описание» он ищет духовный смысл. В приложении к Ветхому Завету это правило оправдывалось вполне, ибо данное в законе суть образы и в тенях начертано изображение истины. Поэтому я отменю закон только в его букве, но не по духовному содержанию и смыслу. В духовном смысле закон и доселе сохраняет силу. В первом своём В толковательном труде святой Кирилл и раскрывает этот таинственный, иносказательный и непреложный смысл Моисеева закона и набрасывает связанный очерк ветхозаветного домостроительства. В частности, он останавливается на ветхозаветных прообразах церкви. В книгах изящных речений он разрабатывает ту же тему и ставит себе задачу показать, что во всех книгах Моисея прообразовано Таинство Христа, страница 51-я. Несколько слабее аллегоризм выражен в толкованиях на пророческие книги. В них преобладают исторические изыскания. Только в отрывках сохранились толкования Кирилла на книги Царств, Песни Песней, на пророков Иезекииля, Иеремию, Варуха и Даниила. Кроме греческого текста, святой Кирилл нередко обращается и к еврейскому. Второе. К донастерианскому времени относится составление обширного толкования на Евангелие от Иоанна в 12 книгах. Из седьмой и восьмой книг сохранились только отрывки. Комментарий имеет догматический характер и по происхождению связан с задачами антиорианской полемики. Толкование на Евангелие от Луки первоначально состоявшей из 156 бисел, сохранилась с пробелами в древнем сирийском переводе полнее, чем в греческом подлиннике. Сохранились незначительные отрывки из толкования на Евангелие от Матфея и на другие новозаветные книги. Экзегетические творения святого Кирилла были впоследствии переведены по сирийски уже в монофизической среде. 3. Но догматические темы святой Кирилл писал очень много. К донатерианскому периоду относятся два огромных труда, посвящённых раскрытию триадического догмата: Сокровищница и Книги о святой и нераздельной Троице. В Сокровищнице святой Кирилл в простой и краткой форме подводит итог всей противоаrianской полемике, опираясь в особенности на святого Афанасия. Прежде всего, он останавливается на библейских доводах, В книге о Троице святой Кирилл развивает свои мысли в более свободно и притом в диалогической форме. Касается святой Кирилл здесь и христологической темы. Обе книги написаны для некоего друга по имени Намезия. Четвёртое. Во время нестарианской борьбы святой Кирилл писал очень много. На первом месте нужно напомнить его знаменитые анафиматизмы или главы против нестории с относящимися к ним объяснениями и защищениями против восточных и против феодоритам. Ранние анафиматизмов были составлены с холлий о воплощении единородного и книги о правой вере к императору Феодосию и к царственным девам. После Эфесского собора составлено слово против нежелающих исповедовать Святую Деву Богородицей и диалог, что един Христос. Все эти книги святого Кирилла, направленные против настарианства, были очень рано переведены по-сирийски, отчасти Равуллой и епископом Едеским. Только в отрывках сохранились книги против синусиастов и против Феодора и Диодора. Нужно сюда прибавить ещё многочисленные письма, из которых многие представляют собой догматические трактаты. Страница 52. Таковы письма или послания к истории: письмо к Иоанну Антиохийскому, содержащее формулу единения, письма к Акакию Мелетійскому, к Валериану Иконийскому, два письма к Суккенсу, епископу Диокесарийскому. В догматических творениях святого Кирилла видное место занимают ссылки на антическое предание. По-видимому, он составил особый свод антических свидетельств, книгу текстов, которую упоминает Леонтий Византийский. П писал Кирилл, кажется, и против Гелогиан. Пятое. Сохранилось 10 первых книг из обширного apologeticского труда о святой религии христианской против безбожного Юлиана. Из 11 и 20 книг сохранились только незначительные отрывки по-гречески и сирийский. Весь труд состоял, по-видимому, из 30 книг. Святой Кирилл разбирает здесь три книги Юлиана против Евангелия и против христиан, писанные в 362-363 годах, и, по-видимому, сохранившие популярность и в начале V века. Книги Юлиана известны нам только в отрывках, сохранённых у святого Кирилла. Он приводит полностью текст своего противника и затем его подробно разбирает. В сохранившихся книгах речь идёт об отношении между язычеством и иудейством, и между Ветхим и Новым Заветом. В частности, святой Кирилл много говорит о согласии евангелистов между собою, синоптиков и Иоанна. Палемика святого Кирилла имеет довольно резкий характер, но в ней немного Святой Кирилл повторяет предшествующих апологеттов, в особенности Евсевия Кесарийского. П писал святой Кирилл уже после Эфесского собора. Глава 3. Богословие. 1. В своём богословском исповедании святой Кирилл всегда исходит из Писания и изучения отцов. С большой резкостью он подчеркивает ограниченность нашего разума и недостаточность наших словесных средств, и отсюда выводит необходимость опираться на прямое свидетельство Слова Божия. И действительно, рассуждение о высочайшей всех сущностей и я-тайнах оказывается делом опасным и для многих неприятным не безвредным, замечает святой Кирилл. Вместе с тем, он не придаёт особого значения логическому от체канию внию понятий, употребляемых для определения истин веры. В этом была его слабость, очень мешавшая ему в борьбе с несторианством. Святой Кирилл настойчиво подчёркивал пределы логического сознания. Не только божественная сущность, но и тайны божьей воли непостижимы и недоведамы для человека. И не следует слишком пытливо доискиваться причин и оснований. В своём самобытии божественная природа недоступна, сокровенна и неумопредставима. Не для одних только человеческих взоров, но и для всей твари. Страница 53 только через рассматривание дел божьих возможно в некоторой мере восходить к познанию бога но при этом нужно надвёрдо помнить о безграничном расстоянии то, что между вами и тварью а несизмеримостью безпредельной природы творца с ограниченностью тварью отчество никогда не бывает равен самой печати и отражение истины и в нашем умопредставлении неотёждественно самой истине божею самой всегда бескудно мыслим о боге Только в тенях и загадках доступно для нас ведение о Боге. Для кого не очевидно, замечает святой Кирилл, что наша природа не обладает ни понятиями, ни словами, посредством коих можно было бы вполне верно и правильно выразить свойства божественной и неизреченной природы. Поэтому мы вынуждены употреблять сообразные нашей природе слова, хотя бы для некоторого уяснения превышающих наш ум предметов. На самом деле, разве можно выразить нечто такое, что превышает и самую нашу мысль? Вследствие этого мы, принимая грубость человеческих понятий, как бы за символ или образ, должны стараться переходить доступным нам образом к самим свойствам божества. И в таинственных созерцаниях пророков открывалась не природа Божия, какова она есть по самой своей сущности, но только видение подобия славы Божьей. В Святом Писании истина открывается применительно и прикровенно. И потому без благодатной помощи и озарения недоступно и подлинное разумение Писаний. Только в опыте веры раскрывается смысл слова Божия. Только вера, а не исследование, выводит нас за пределы нашей тварной ограниченности. Вера должна предшествовать исследованию. Твёрдое знание может утвердиться только на основании веры. Без просвещения духом невозможно прийти к познанию истины, невозможно приобрести и точное понимание божественных догматов. И отец не даёт познание Христа нечистым, ибо неприлично выливать в яму драгоценное миру. Знание о Боге есть умозрение и созерцание, в отличие от внешнего ведения. Наши нынешние знания есть знания несовершенные, знания А счастье, но вместе с тем знание истинное и достоверное, ибо и в малом знании сияет целую и неповреждённую красота истины. В будущей жизни будет снята эта неполнота и прикровенность, и тогда мы непрекровенно и ясно узрим славу Бога, сообщающего нам о себе яснейшее знание. Тогда Не имея уже нужды ни в каком вообще образе, ни в загадках и притчах, будем мы разумевать красоту божественной природы Бога и Отца открытым, как бы лицом, и беспрепятственным умом, узрев славу явившуюся из него. Сияющая красота звёзд меркнет в силе солнечного света, так и в совершенном свете божественной славы упразнится нынешнее тёмное знание. Святой Кирилл не ограничивается одним только апофатическим богословием, страница 54. Но знанию через исследования и рассуждения он предпочитает знание гнозис в опыте духовной жизни с Христом и во Христе. Будучи тонким и острым богословом, он совсем не был философом по своему духовному складу. Во многом он близок к патакийцам, а особенно к святому Григорию Богослову. Второе Полное ведение о Боге состоит в знании не только того, что Бог есть, но и того, что он есть Отец и кого Отец, включая сюда, очевидно, и Святого Духа, говорит святой Кирилл. В том и состоит высшее ведение о Боге, открытое Христом, что он явил людям имя Отца, что он привёл их к разумению троической тайны. Имя Отец есть имя более соответствующее Богу, чем имя Бог. Троичность Божия есть высшая истина веры, открывающаяся только во Христе и через Христа. В ней существенная новизна христианства. Святой Кирилл подчеркивает, что троическая истина есть в то же время недоведомая тайна, принимаемая в вере и только до некоторой степени разъясняемая по несовершенным аналогиям тварной природы. В изложении триечского догмата святой Кирилл исходит из писаний и опирается на античное предание, и прежде всего на творение святого Афанасия. По условиям противоарианской полемики он с особым вниманием останавливается на раскрытии и доказательстве онтологического характера триеческой ипостасности. Вслед за богодайцами в тринитарном богословии святой Кирилл отчётливо различает понятие сущности или природы с одной стороны и ипостаси с другой. Единая божественная природа познаётся в трёх самостоятельных ипостасях, и, конечно, не только познаётся, но и существует. Троицкие имена указывают на действительные различия, на особенности ипостасного существования треически ипостаси различные по бытию, каждая существует по-своему и диос. Есть то, что есть, и вместе с тем они единосущны. Это единосущное означает не только отвлечённое единство или тождество природы, но и совершенное взаимное проникновение и взаимное общение божественных лиц. Поэтому в каждом лице каждое всецело познаётся так как при всей особенности своего существования они существенно пребывают друг в других триадические имена относительные указывают на взаимное отношение и пастасии и кроме пастасных различий в святой троице нет никаких других в этом раскрытии божественного триединства святой кирилл остаётся в пределах копадейского богословия Божественное единство означает для него совершенное торжество природы и нерасторжимое взаимообщение и постасие. Это единство божественной природы и божественной жизни проявляется в совершенном единстве Божией воли и божественных действий. Страница 55. И над всем едино царство и держава Святой Троицы, ибо всё неразделимо от Отца через Сына в Духе. Неведомое троическое единство божественного бытия и жизни находит и должно находить в себе совершенное отражение и подобие в церкви. Христос приводит верующих в Него к духовному единству, так что согласное во всем и нераздельное единодушное единение отражает черты природного и существенного единства, мыслимого во Отце и Сыне. Конечно, союз любви и единомыслия не достигает той нераздельности, какую имеют Отец и Сын в торжестве сущности. Однако в единодушии и единомыслии верующих находят в себе отражение и существенное торжество, и совершенное взаимопроникновение лиц Святой Троицы. Ибо есть и некое природное единство, которым мы связуемся друг с другом и с Богом во Христе и через Христа так что будучи каждый самим собою в своём пределе и ипостаси, отделяясь каждый от другого душами и телами в особую личность, мы существенно соединяемся в единстве тела Христова через евхаристию. Мы становимся в сотелесными друг другу и сотелесными Христу, который пребывает в нас через свою плоть. Разве уже не ясно, что одно все мы составляем, как друг в друге, так и во Христе, заключает святой Кирилл Честь. И снова мы нерасторжимо соединяемся между собою в единстве духах обоих, восприняв сверхмирное отображение соединившегося с нами Святого Духа. Итак, одно мы все во Отце и Сыне и Святом Духе. Одно по тожеству свойств и по однообразию в религии, и по общению со святой плотью Христа, и по общению с одним и святым Духом. При всей неполноте подобие церковь, как союз единодушия мира, является собой некий лучший образ божественного единства. И образ указанный самим Христом в его первосвященческой молитве. И якоже ты отче во мне и аз в тебе, да и те едину в нас будут. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. Третье. Приоткрытое уже в Ветхом Завете троичность Божества явлено Христом в Новом. Откровение обоги как об Отце есть откровение троичности, ибо Отчество предполагает сыновство, а Отец есть отец сына. Имя отца есть имя ипостаси, и указует на отношение первого лица ко второму и к третьему. Отец именуется также началом и источником, ибо он есть корень и источник божества. Причем наименование источника означает здесь только бытие из чего. К божественной жизни совершенно неприложимы понятия времени и изменения. Поэтому все ипостасные свойства и отношения должны быть мыслимы как вечные и непреложные. Между божеством и отчеством первой ипостаси нет никакого промежутка и вечность, а отчество означает вечность неизреченного божественного рождения, то есть вечность сыновства От вечного отца рождается вечный сын, страница 56 Он не происходит, не возникает, но извечно был и пребывает во отце Как в источнике, всегда существует в нем, как его слово, премудрость, сила, начертание, отблеск и образ. Этим последним определением апостольским и любимым определением святого Афанасия, святой Кирилл придает особое значение. Он в особенности четко выражает совершенное единосущие и равночестность отца и сына как образ, отблиск и начертание и бостасьи отчи. Сын не отделим от того, чей отблиск он есть, но сам находится в нём и имеет отца в себе по совершенному торжеству природы и свойств. Сам находится в отце природном. Без совершенного торжества свойств не было бы точности в отображении и начертании Сын во отце и от отца, не извне или со временем получивший свое бытие, но находясь в сущности и из нее в усеявая, как от солнца, исходит блеск его. Рождение есть акт природы, а не действия воли. И в этом отличие рождение от творения. Сын пребывает в лоне отчим, как воля в коренённый в нём непреложным тождеством сущности, как существующий и всегда сосуществующий во Отце и со Отцем. Поэтому Отец созерцается и проявляется в Сыне, как в некоем зеркале, как в своём существенном и природном образе, как в образе своей сущности. Сын именно поэтому называется ночертанием, что ночертание соприродно и неотделимо от той сущности, которой оно есть ночертание. Единосущный обозначает таким образом для святого Кирилла не только генерическое сходство и общность свойств, но и совершенное и нераздельное единство жизни. Понятие рождения и ночертания взаимно дополняют и объясняют друг друга. Начертание указывает на совершенное подобие свойств, о рождении, на происхождение из сущности и природное сопребывание соотцы. В единой сущщи или природном единстве не стирается самоепостастное лиц. При единстве сущности отец и сын пребывают каждый в своём лице и в особом существовании, но без разделения и рассечения, сразу и раздельно и соединённым. У святого Кирилла не отсвшено однообразие в тринитарной терминологии, и чьё позднейшее кабадаистское словоупотребление нередко пробивается прежнее никейское и афанасиево. Он пользуется всей совокупностью понятий и определений для того, чтобы обосновать и раскрыть совершенное единосушие Сына и Словом. Четвёртое. Сын есть творец и промыслитель мира, нераздельно со Отцом и Духом. Начало и строитель всего возникающего и тварного. В творческой деятельности Сына нет никакой служебности или подчинённости напротив, в ней сказывается его господство над всем. Сам будучи по природе жизнью, Он многообразно дарует существам бытие, жизнь и движение. Страница 57. Не так, что посредством какого-либо разделения или изменения он входит в каждое из различных по природе бытия. Но сама тварь разнообразится неизреченную премудростью и силой у Создателя. И одна есть жизнь всего, входящая в каждое существо, сколько ему подобает и сколько может оно восприять. Поэтому и говорит евангелист: "Еже бысть в том живот бе". Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 3 и 4. Таково было, по видимому, древнейшее чтение этих евангельских стихов, изменённые уже в после-арианскую эпоху. Всё существующее имеет жизнь в слове твар, возникает и оживает через прикосновение и причастие к жизни, и в слове имеет свою жизнь и бытие. Сын не только призывает тварь к бытию, но и содержит пришедшее через самого себя, как бы примешивая себя к тому, что не имеет по своей природе вечного бытия, и становясь жизнью для существующего, чтобы пришедшее пребывало и оставалось всё в пределах своей природы. Присутствуя в твари по причастию и оживотворяя ее, слово как бы превозмогает слабость тварных существ, возникших и потому подлежащих и разрушению, и искусственно как бы устрояет им вечность. Слово есть жизнь по природе, или саму жизнь, и потому оно есть жизнь для твари. Через свет слова из тьмы небытия тварь становится и возникает, и свет во тьме светит присутствие слова в творении не стирает грани между ним и тварью. Напротив, эта грань становится для нас тем более ясной, когда открывается, что тварь существует и живёт только через причастие иному, чем она, только через причастие самосущей жизни. Творение есть непостижимое действие божьей воли и творческая сила присуща только самому Богу тварь и на природу богу, и как имеющее начало, должна иметь конец. От этой природной нестойкости её оберегает только благость Божия. Эти размышления святого Кирилла очень напоминают учение святого Афанасия в его раннем слове о воплощении.